Глава 3. Мифы и предания мордовского народа. Предки Мордвы, финно-угорские племена, по мнению большинства исследователей, были исконным населением волго окско сурского Междуречья. В vi седьмом веках Мордван разделилась на две группы – Мордву-Мокшу и Мордву-Эрзю. До сих пор сохраняющие различия в языке, материальной культуре и народном творчестве. Верования мордвы Эрзи и мордвы Мокши во многом сходны. Хотя эрзянские и мокшанские боги, имеющие одну и ту же функцию, могут носить разные имена. Так верховным божеством у мордвы Мокши почитался Шкай, а у мордвы Эрзи Ему соответствует Нишке Пас. Впрочем, обращаясь к своему верховному божеству, сотворившему мир, и Мокша, и Эрзя могли называть его просто Вере Пас, то есть Великий Бог. Сотворение мира В древнейшем варианте мифа мир возникает из яйца, снесенного великой птицы и не Нармунь. В более поздних, но также достаточно древних мифах мир создает бог-творец. У Шкай, у Эрзи – Нишки-Пас. В Макшанском мифе рассказывается, что в изначальные времена, когда не было еще ни земли, ни неба, великий Шкай плавал по мировому океану на каменной лодке. Стало ему тоскливо от того, что нет у него ни родни, ни друзей, Плюнул он с досады на воду, из его плевка появилось злое божество – Идемевсь, и они вдвоем начали творить мир. Причем Идемевсь создал вредные природные объекты – горы, тучи и так далее. а Шкай превратил их в полезные, в горы заложил драгоценные металлы, в тучи – животворные дожди. Бог-творец в арзианской мифологии Нишки-Пас. Он создал небо и землю, пустил в мировой океан трех огромных рыб – белугу, севрюгу и осетра. Одну из них – на восход, вторую – на полдень, третью – на закат. На их спинах утвердил землю и взрастил на ней мировое древо. Закончив эту работу, великий бог утомился, лег под мировым древом и заснул на тридцать лет. За это время мировое древо разрослось так, что его крона заслонила солнце, а корни достигли глубинных подземных вод, которые вышли на поверхность и разлились по земле реками и озерами. Там, где спал Нишки пас образовалась река Сура. Проснулся великий бог от холодной воды — Забрался повыше на мировое древо, устроился на его ветвях и заснул еще на тридцать лет. Прилетела на древо великая птица и не нармонь свела гнездо, снесла яйцо. А великий бог пошевелился во сне и нечаянно столкнул гнездо на землю. Гнездо упало, яйцо разбилось и вышла из яйца прекрасная богиня Анге Патей. Великий Бог взял красавицу в жены, у них родились дети, сыновья боги и дочери богини. Так начался род богов. Сотворив мир, боги создали человека. Макшанский шкай вылепил его из глины, а ирзянский нишкипас превратил в человека в пенек. Однажды шел нишкипас по лесу, а день был жаркий, и захотелось Богу пить. Увидал он на полянке пенек и говорит ему «Принеси-ка пенек мне напиться». Отвечает пенек «Как же я принесу, ведь нет у меня ни рук, ни ног, ни глаз, ни языка». Говорит великий бог «Вставай, все у тебя будет». И правда, выросли у пенька руки и ноги, появились зоркие глаза, язык и чуткие уши. Превратился пенек в человека. Мордовские боги Изучением и систематизацией мордовских верований впервые занялся известный писатель Павел Иванович Мельников-Печерский, выпустивший в 1867 году очерки Мордвы, в которых подробно и красочно описал мордовские религиозные обряды и привел мордовский пантеон. В последующие годы эта работа неоднократно подвергалась критике, но до сих пор остается главным источником сведений о мордовском язычестве. Верховного Бога, Бога Творца Нишкипаза эрзяне почитали также богом-покровителем человеческого рода. Нишкипас обитает на небе, живет там в высоком и светлом дворце, у крыльца которого стоит Серебряный столб. А посреди двора бьет ключ с серебряной и золотой водой. Нишки Пас ⁇ добрый Бог, олицетворяющий светлое начало, податель жизненно необходимых благ. Обращаясь к Нишки Пазу, эрзяне говорили, Нишки Пас ⁇ наш защитник и кормилец. Пришли мы к тебе с молением, с поклоном и с угощением. Принесли тебе хлеба и соли. Кланяемся тебе с чистым сердцем, Кланяемся тебе с мягким сердцем. Пошли на землю богатый урожай, Пусть поднимутся колосьи С толстой соломой, с крупным зерном. Пошли на поле дождь, Спокойный и животворящий, А от сильного ливня, от опасной грозы Убереги наши посевы. Дай доброго здоровья и скотине, и людям». Дай нам столько добра сколько крупинок соли в солонке Пусть все плохое мимо проходит а хорошее приходит Не оставь нас нишки пас защитник и кормилец В некоторых мифах отцом нишки паза назван Бог солнца Чампас причем в таком случае именно он выступает творцом мира а нишки пас становится культурным героем научившим людей всему необходимому для жизни на Земле. В одном из таких мифов рассказывается, как Чампас, создав Землю и населив ее разной живностью, собрал небесных богов, чтобы они решили, кто из них, кому из живущих на Земле, будет покровительствовать. Стали боги выбирать, кому кто больше нравится. Один взял себе зубастых волков –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 чтобы помочь людям наладить жизнь. Спустился Нишки-пас с неба на землю, видит, прячутся люди по темным норам, едва-едва не умирают с голоду, боятся всего на свете. Собрал Нишки-пас людей и сказал им, «Люди, мой отец, великий Чампас, даровал вам разум, а я дам вам умелые руки. И если вы будете усердно трудиться,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 Он ходил из селения в селение, лечил больных, мирил ссорящихся и учил людей жить в мире и дружбе, помогая друг другу. Люди уважали Нишки Паза и во всем его слушались. Но зловредный Иди Мефс позавидовал людям и решил им навредить. Научил он людей варить пури, хмельной напиток на основе меда. Люди быстро пристрастились к пьянству, стали работать без прежнего усердия, каждый день напивались, а напившись, ссорились и дрались. Напрасно нишки пас уговаривал их оставить пьянство и вернуться к прежней счастливой жизни. А тот еще и Демевсь стал убеждать людей. «Не верьте Нишки-Пазу! Никакой он не сын Бога, а такой же человек, как и вы!» Сам он ничего не делает, а вас заставляет работать. И пури пить не велит, чтобы у вас не было в жизни никакой радости. Поверили люди Эдемефсю и убили доброго Нишки-паза. Однако Нишки-паз воскрес, поскольку был сыном Бога. Сказал Нишки-паз людям, «Я мог бы вас сурово покарать, но мне вас жаль». Вы сами лишили себя счастливой жизни. За его плечами появились два белых крыла, и он улетел на небо. Жизнь на земле без Нижки паза изменилась к худшему. И солнце стало холоднее, и небо пасмурнее, и урожая меньше. И люди то и дело ссорились, враждовали и воевали между собой. Это сказание о Нишке Пазе интересно тем, что в нем на языческую основу отчетливо наложились христианские представления. Образ доброго Бога, посланного на землю для помощи людям и убитого ими, явно перекликается с образом Христа. У Нишки Паза были две дочери Касторга и Везерга, посредницы между ним и людьми. Старшая Касторга. Представлялась в виде девушки в белой одежде, но могла принимать обличие белой птицы с золотыми перьями. Касторга – богиня-целительница. Она излечивает любые болезни с помощью золотой и серебряной воды из источника, который бьет посреди двора ее отца. Касторга молились, прося исцеления. Младшая дочь Нишки Паза, Везерга, богиня красоты, покровительница девушек. В одной из песен так описывается ее внешность. «Стан твой, как белая березка, лицо, как румяное яблоко, глаза, как черная смородина». Чампаз, которого в ирзианской мифологии, как уже было отмечено, иногда называют богом-творцом и отцом книжки Паза, Загадочное божество, обитающее так высоко в небе и так далеко от людей, что о нем никому ничего не известно. Особое место в Ирзианском пантеоне принадлежит матери богов Анге Патей, покровительнице всего живого на земле. Анге Патей обитает на небе в образе прекрасной, вечно юной женщины, но спускаясь на землю, она превращается в древнюю старуху или в птицу с золотым оперением или в белую голубку. В своем небесном доме она хранит души еще не родившихся детей и животных, семена еще не проросших растений и с животворным дождем посылает их на землю. Ангипатий незримо присутствует в природах, оберегая роженицу от злых духов – способствует плодовитости скота и плодородию земли. Из домашних животных особым ее расположением пользуются овцы и свиньи, отличающиеся большой плодовитостью. Из птиц – куры, поскольку они несут по яйцу каждый день. Из растений – проса и лен, дающие больше всего семян. Любимое дерево ангепатей белоствольная береза мордва почитают березу как священное дерево, олицетворение мирового древа. В старинной песне о березе поется, глубоко в земле ее корни, по небу распущены ее ветви. Березу сажали рядом с домом как оберег, охраняющий от всякого зла, дающий здоровье и благополучие. Березовые ветки вешали в синях для отпугивания злых духов а на чердаке для защиты от молнии. В начале лета, в христианские времена на Троицу, в мордовских селах устраивался девичий праздник, основным атрибутом которого была березка. Накануне над дверями домов вешали березовые венки, столько, сколько в доме девушек-невест. А в день праздника Девушки в березовых венках шли по селу и несли срубленную молодую березку, украшенную лентами. Они пели особые ритуальные песни, обращенные к богам, в которых просили послать им хорошего жениха и счастливую семейную жизнь. Вечером березку провожали, бросали в огонь или пускали по воде. Анги Пати ведает женскими рукоделиями и сама тоже искусная рукодельница. Она собирает по одному стеблю льна с каждого поля, выщипывает по одной шерстинке у каждой белой овцы, придет тонкую пряжу на серебряной прялке с золотым веретеном, а затем из льняной пряжи ткет белое полотно и шьет из него рубахи богам, а шерстяной украсит в разные цвета. В голубой – небесной лазурью, в красной – Алым сиянием зари, в желтый — светом месяца. И расшивает рубахи цветными узорами. Подол рубахи, нишки паза, вышитой ангепатией, земли видится, как радуга. У ангепатии много детей. Велень пас покровитель людских поселений и сельского хозяйства. Волцы пас покровитель животных и птиц. Назаром Пас – бог зимы и ночи, связанный с миром мертвых и другие. Анги называют женой, а иногда матерью Нишки Паза. Поригения Пас – эрзианский бог-громовник, разъезжает по небу на огненной грохочущей колеснице, из-под колес которой летят молнии. Умокший ему соответствует Атем Шкай. Известен миф о женитьбе Пургине Паза на земной девушке Литове. Жила-была девушка Литова, Единственная дочь у отца с матерью, Стройная, словно молодая березка, Красивая, будто ягодка-малинка. Была Литова добра, Со всеми приветлива, Разумна и трудолюбива. А уж в вышивании, как искусно, Сядет вышивать, Шелка у нее в синее небо, Золотая мишура — ярче солнца. Не было на земле девушки лучше Литого. Заметил ее с неба бог-громовник Пурь-Генепас и полюбил. Узнала Литова, что приглянулась грозному богу, испугалась, перестала выходить из дому. Под крышей-то Пурь-Генепас ее не увидит, сидит целыми днями в своей светелке и вышивает. Как-то раз весною Пришли к Литове подружки, стали звать ее с собой гулять. Посмотрела Литова в окошко, видит, ярко светит солнце, нет на небе ни облачка. Подумала Литова, верно, бог громовник, сейчас далеко, и пошла с подружками. Сначала водили девушки хороводы, потом стали на качелях качаться. Вот пришел черед Литовой, встала она на качели, Начали подружки ее раскачивать. Вдруг грянул с ясного неба гром, закрыло солнце черной тучей. Страшно стало Литове. Хотела она с качели спрыгнуть, да где уж там? Взлетели качели до самого неба. Подхватил Литову Пурь-Генепас и умчал на грозовой тучи в свой небесный дворец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 выглянула из окошка и увидела родную деревню. Матушка сажает в печь хлебы, отец колет на дворе дрова, подружки на улице водят хоровод. Защемило у Литого сердце, залилась она горькими слезами. Вечером спрашивает ее муж, «Отчего красные у тебя глаза?» Отвечает Литого, «Ветер запорошил мне глаза песком». Позвал Пургинепаз мать ветров в Армаву и грозно спросил, кто из твоих сыновей обидел мою жену? Ответила Вармава, никто из них ее не обижал, она плакала, потому что затасковала по родному дому. Не хотелось Пургинепазу расставаться с женой даже на минуту, но все же отпустил он ее повидаться с родителями, только предупредил что может она пробыть на земле не больше часу. Набрала Литова разных подарков, дал ей Пургенепас упряжку небесных коней и спустилась она на землю. Вот едет она по родной деревне, выходят ей навстречу деревенские старики и старухи, молодые мужики и молодицы, девушки и парни. Низко кланяются все Литове, а она говорит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 Предположительно означает летящее, поднимающееся. Качели были постоянной забавой на весенних праздниках. Качались обычно девушки и молодые женщины. Еще в 1930-е годы такие качели возводились на общественные средства опытными плотниками, и по свидетельству стариков эти качели не смели разрушать даже озорники. Как и многие народы, Мордва почитает стихийных духов хозяек или матерей различных природных явлений. По-мордовски, как и по морейски мать будет Ава, Ведява мать воды, Мастарава мать земли и так далее. И хотя формально стихийные духи принадлежат к низшей мифологии, многих из матерей Мордва почитает не меньше, чем могущественных богинь. К числу наиболее почитаемых относится Мастарава, мать земли. От нее зависел урожай, и стало быть, благополучие людей в течение всего года. В 1994 году историк, филолог, фольклорист и поэт Александр Маркович Шаронов опубликовал на эрзианском языке созданный им мордовский героический эпос «Мастарава». Название эпоса символично «Мастарава, мать земли» и одновременно «Мать, родная земля». В основу эпоса легли подлинные фольклорные записи эрзианских и макшанских мифов, эпических и обрядовых песен, исторических преданий, причитаний и заговоров. К матери земли близка Наравава или паксява, мать Поля, охранительница посевов. Во время Полевых работ для нее каждый день оставляли угощение – ломоть хлеба, посыпанный солью, а по окончании жатвы – нежатую полоску или сноб. Кроме Мастаравы, Мар-2 почитает и бога земли – Мастер-Паза. Он обитает в подземном мире, там, где пребывают души предков. мастер Пас питает корни растений – и утаскивает из земного мира в преисподнюю злых духов. Однако его сила может быть использована и в недобрых целях. Колдуны, насылая на кого-нибудь проклятие, делали это именем Мастер «Мастерпаз бы тебя взял!» – распространенное ругательство. Видява, мать воды, могла являться в виде прекрасной девушки с длинными распущенными волосами или в виде страшной косматой старухи. Могла превращаться в большую рыбу, в маленькую птичку или в прибрежную корягу. Видява олицетворяла саму воду, к ней обращались за помощью во время засухи. Она была покровительницей любви, семьи и деторождения. Невеста на второй день после свадьбы шла на берег водоема, Приносила в дар Ведяве хлеб, соль, холст и серебро и просила, чтобы Ведява даровала ей счастливую семейную жизнь и много детей. К Ведяве обращались в случае бесплодия и при трудных родах. Но Ведява могла быть также жестокой и коварной. В мордовских песнях-балладах широко распространен сюжет о рыбаке, полюбившем прекрасную водяную деву и погубленным ею. В одной из мордовских песен-баллад рассказывается, как к ведяве сватался мастер-паз. Правда, в этой песне образы бога и богини предстают в сниженном, пародийном виде. Надоело мастер-пазу жить быбылем, решил он жениться. Стал думать, кого бы в жены взять. Взял бы мастараву, но она худа и суха. Темна лицом, как земля, и волосом черна, то ли дело ведява, и пышно тело, и бело лица, и волосы у нее, как чистое золото. Пошел мастер пас свататься. Подумала ведява и сказала: Я согласна быть твоей женой, но свободы своей не отдам. Озеро своего не покину, из своих палат не уйду. Хочешь, возьми меня? Не хочешь — оставь меня. Согласился мастер-пас на ее условия, сели они за стол пировать. Много выпили пуры, стали песни петь, затем плясать, а потом заспорили, кто из них будет в семье главный. Слово за слово и подрались. Ухватил мастер-пас ведяву за косу, а она его за бороду, но видява оказалась сильнее, Выдрала мастер Пазу пол бороды и вытолкала его за дверь. Крикнул ей мастер Паз, не возьму я тебя в жены, и ушел в свое подземное царство. Мать Ветра, Вармава, загадочное, неуловимое существо, не имеющее никакого облика. В песне о ней поется, без ног ты ходишь, без крыльев летаешь, язык твой не говорит но голос твой слышен. Вармава живет на небе со своими сыновьями, ветрами. Когда Вармава созывает их, в шуме ветра слышится свист. По отношению к людям Вармава может быть и благожелательной, и враждебной. Может послать плодородный дождь, но может и раздуть пожар вместе с матерью огня Талавой. Верява мать леса, где она и обитает. Облик ее может изменяться. Когда она идет по лесу, то бывает одного роста с высокими деревьями, а когда выходит на открытое место, то становится ниже травы. Выходя к людям, она может обернуться обычной женщиной, кошкой или волком. Верева охраняет все, что растет и живет в лесу. Она может наказать лесоруба, погубившего больше деревьев, чем ему нужно, охотника, убившего лесного зверя для забавы. Но тем, кто относится к лесу и его обитателям бережно и с уважением, она всегда поможет. Укажет ягодное или грибное место, выведет заблудившегося на дорогу. Верява любительница сказок. У охотников было принято рассказывать сказки по вечерам у костра, или в лесной охотничьей избушке. Они верили, что их слушает Верява, и если сказка ей понравится, она пошлет им богатую добычу. Впрочем, в сказках Верява часто предстает в образе злой лесной старухи, схожей с русской бабой-ягой. В сказке «Портной медведь и черт» ее появление описывается так. «Около полуночи вдруг послышался шум». Это подъехала Верява в ступе. Пест у ней кнут, ухват дуга, сковорода колокольчик. Едет, кочергой путь расчищает, Пестом ступу погоняет, Помелом след заметает, Сковородником в сковороду бьет. И такой шум звон от нее, словно свадебный поезд, идет. В этой сказке повествуется о том, как Верява повадилась тайком пить из бочки пива, которое сварили поселившиеся вместе в лесной избушке портной медведь и черт. Заметив, что пиво каждую ночь убывает, все трое взялись по очереди караулить вора. Медведь и черт подстерегли Веряву, но она их пестом оглушила, помелом глаза засорила, напилась пива в волю и улетела. И только хитрый портной, когда пришел его черед сторожить пиво, сам стал почивать Веряву, а когда она напилась, сказал ей по секрету, что на дне бочки лежит серебряная копейка. Как он и рассчитывал, Веряву обуяла жадность, она выпила всю бочку до дна, опьянела и заснула. Пока она спала, портной связал ее своим кушаком и отпустил на свободу только за богатый выкуп. Однако такая трактовка образа Верявы – редкость. Среди этнографических записей, сделанных в мордовских селах, есть высказывание «Верява – точно баба-яга, но это не одно и то же. Баба-яга – враг, а Верява – друг». Почитались также духи матери, связанные с домашним хозяйством. Юртава – мать дома – Винява – мать села, Банява – мать бани и так далее. Среди домашних духов особым почитанием пользовалась Каштамава или Пинякудава – божество печки. От нее зависело, удастся ли хозяйке хлеб, вкусными ли получится щи. Чтобы не обидеть ее, в печи запрещалось жечь мусор – а в празднике полагалось первый кусок свежеиспеченного хлеба бросить на угли для Каштамавы. Иногда в мифологических сказках упоминаются соответствующие духом матерям мужские персонажи – Атя, отцы. Но, по мнению большинства исследователей, они появились позже, и их роль, как правило, пассивна. Исключение составляет Кельмиатя Божество Мороза, повелитель снегов. В сказках Кельмиатия выступает поборником справедливости, награждает добрую и трудолюбивую девушку и наказывает ее злую и ленивую сестру, дарует удачу бедному крестьянину и отнимает богатство у жадного барина и так далее. Поскольку Мороз мог легко погубить посевы, его старались задобрить. Обряды, посвященные Кельмиате, проводились не только зимой, но и весной, когда была велика угроза заморозков, а также осенью, чтобы от мороза не пострадали озимые. У Мордвы существовали и другие магические обряды, приуроченные к важнейшим этапам земледельческого цикла. Весной, перед началом сева, совершали моление плуга. В жертву богам приносили селезни и только после этого назначали время сева. Посеяв яровые, устраивали моление курицы. Каждый домохозяин приносил в жертву курицу, прося у богов хорошего урожая. Особо торжественное моление происходило осенью, после окончания полевых работ. Одно из них было подробно описано в 1840 году в донесении церковным властям сельского писаря Тимофея Леонтьева который сокрушался о том, что у многих единоплеменных с ним жителей, несмотря на официально принятое православие, не истребилось сели и древнее предков заблуждения и долопоклонства. Сходятся они недалеко от деревни Навраг к дубу, по-мордовски называется «Иничинь тума», что по-русски значит «святого дня дуб», со съестными припасами. Готовят там на пойло мед во многом количестве, варят гуся, потом расстилают по косогору полотняные полага и большие столешники. Наоные раскладывают принесенные с собою припасы. Притом трое или четверо из стариков наденут на себя белые холостяные одеяния, обходят один за другим раза три, касаясь руками каждой яствы и приговаривая слова по-мордовски. «Белые ноги керемедь, по лесу ходя керемедь, по полю ходя керемедь, мы тебя чтим, и ты нас сберегай». Стоящий же позади народ и множество из женщин делают колено преклонение за ними и затем отрезывают от хлеба горбушку, и, положивши на онную по кусочку от всех едений, сами сперва отведывают и передают другим, а остатки зарывают в землю. Упомянутый кереметь или керемет – могущественное, суровое, требующее к себе особо почтительного отношения божество, известное и другим народам по Волжье, которое часто отождествляется со злобными духами творящими всякие пакости как людям, так и богам. У Эрзи таким злым духом был Идимевс. В приведенном ранее мифе о сотворении мира он противопоставляется Богу-Творцу. В другом мифе рассказывается, что когда мир был сотворен, Идимевс ударил камнем по камню, так что в разные стороны посыпались искры, из которых образовались многочисленные злые духи, разлетевшиеся по всему миру. Идемевс может принимать разные обличия, но чаще всего является в образе чудища с человеческим телом и бычьей головой, конскими копытами на ногах и орлиными когтями на руках. Он насылает болезни, а также подбивает людей на всякие нехорошие поступки. Близок к Эдемевсион и злой дух, носящий имя Атпора у Эрзи или Афпар у Мокше, Злобное существо, покрытое шерстью с рогами и хвостом. У него множество детей, которые живут в болотах, омутах, лесных дебрях, заброшенных домах, на мельницах и активно помогают ему в его проделках. Особенно опасен адпора в полдень, когда Нишки-Пас отдыхает после обеда, а также ночью. Со временем мифологические злые духи стали персонажами сказок. В поздних записях под влиянием татар-мусульман их иногда называют шайтанами, а под влиянием христианства – чертями. Злобное демоническое существо в мордовском фольклоре – варда. Она, как и Эдемевс, может принимать разные обличья. То безобразные старухи в лохмотьях, то капризные девчонки, то коварной молодой женщины. По народному поверью, варда превращает пьяниц в свиней и ездит на них верхом. В известной сказке варда – пытается погубить девушку. Жили муж с женой, было у них двое сыновей. Отправились сыновья искать лучшие доли в дальних краях и пропали. А у мужа с женой родилась дочка. Подросла она и решила отправиться братьев искать. Мать за ночь шила ей новую рубаху, вышла по вороту, по подолу и по рукавам цветными узорами, надела рубаху на дочь, обняла ее на прощание и заплакала. Упали на яркую вышивку материнские слезы. устилась девушка в путь. По пути повстречалась ей Варда, и пошли они дальше вместе. Поднялось солнышко высоко, стало девушке жарко. Подошли они к лесной речке, Говорит Варда, давай искупаемся. Давай, согласилась девушка, разделась и вошла в воду. А Варда скинула свои лохмоти, схватила на рубаху, увидала эта девушка и закричала «Матушка, матушка, Варда хочет надеть мою рубаху!» А материнские слезы с вышивки отвечают «Бегу, бегу! Мотовила несу, Варде лоб разобью!» Испугалась Варда, отдала девушке рубаху, надела свои лохмотья. Пошли они дальше. А солнце все выше и выше, жара все сильнее и сильнее. Снова попалась им лесная речка. Опять, говорит Варда, давай искупаемся. — Нет, — отвечает девушка, — ты мою рубаху заберешь, — говорит Варда. — Не заберу, если хочешь. Я первая в воду войду. Согласилась девушка. Скинула Варда свои лохмотья, залезла в воду, Маша девушки зовет ее к себе. Разделась там, вошла в воду. А Варда из воды выскочила, схватила девушки на рубаху и стала ее в воде полоскать, материнские слезы смывать. Закричала девушка. Матушка, матушка, Варда опять взяла мою рубаху! Да только не услышала ее матушка. Надела Варда девушке на рубаху, а девушке пришлось надеть Варде на лохмоте. Вот пришли они к братьям. Варда говорит, я ваша сестра, а это моя служанка. Обрадовались братья, не знают, куда Варду посадить, чем угостить, а девушку отправили на ток зерно караулить. Поздним вечером пошли братья проверить, все ли на таку в порядке. И услышали, как спрашивает девушка у Ясного Месяца. «Скажи, Ясный Месяц, что сейчас делают матушка и батюшка? Знают ли они, что их дочь зерно караулит, а Варда у братьев в горнице сидит?» Догадались тут братья, что Варда их обманула. Привели девушку в дом, попросили у нее прощения, Аварду привязали к лошадиному хвосту и пустили в поле. Примечательно, что в сказке материнские слезы попадают именно на вышивку. В народной традиции вышивка и сама по себе может служить надежным оберегом от всякого зла. Орнамент всякой народной вышивки состоит из магических знаков-символов, в которых запечатлены солнце, мировое древо, божественные животные и птицы, стилизованные изображения богов и так далее. Не случайно вышивка на народной одежде всегда располагается строго по вороту, по долу и краям рукавов. Это границы между внешним и внутренним пространствами, которые нужно защищать особенно тщательно. Мардва, как и другие народы Поволжья, была крещена, но формально став христианским народом сохранила приверженность старым богам. Однако резкого противопоставления язычества христианству у них, судя по всему, не было. Впрочем, для язычников вообще характерно почтительное отношение к чужим богам, и мордва охотно стала почитать Иисуса Христа и Николу Паза, то есть Николая Угодника. По народному поверью, Посреди большого поля на высоком холме растет могучий дуб, а на дубу сидят трое богов – Нишки-пас, Норов-пас и Никола-пас, которые раздают людям счастье. Животные и птицы в мордовской мифологии Самым почитаемым из лесных зверей у мордвы, как и у других лесных народов, был медведь. Вероятно, в давние времена мар -2 считала медведя своим предком. Память об этом сохранилась в сказке о девушке, которую похитил медведь и унес в свою медвежью землю — Офтань-Мастер. Девушка стала женой медведя, хозяйкой в его доме, матерью его детей. Но она скучала по родителям и однажды вместе с мужем и детьми отправилась их навестить. Поскольку сказка была записана в те времена, когда брак с медведем уже не казался чем-то естественным, история заканчивается трагически. Братья-девушки убивают медведя, и она их проклинает. Изначально же наверняка все заканчивалось хорошо. Люди и медведи жили в мире и согласии, как и подобает родственникам. По народному поверью, медведь может отпугивать злых духов. Чтобы защитить от них домашнюю скотину, в конюшне или в хлеву держали медвежий череп. Кроме того, в старину среди мартвы существовал особый промысел. Поводырь с медведем ходил из села в село и получал за это деньги, поскольку считалось, что туда, где побывал медведь, злые духи уже не проникнут. Медведь почитался также символом плодородия – достатка. Во время свадебного обряда исполнялся ритуальный медвежий танец, который должен был обеспечить молодым безбедную жизнь и много детей. Волк в мордовском фольклоре воплощает в себе отрицательное начало. В сказках он обычно выступает как объект насмешки и чаще всего, бывает посрамлен из-за собственной глупости и жадности но в реальной жизни волка боялись. Считалось, что именно в волков превращаются злые колдуны и в волчьем обличье всячески вредят людям. Чтобы колдун стал таким волком-оборотнем, он должен был в полнолуние воткнуть в землю за амбаром 12 ножей и перепрыгнуть через них. Но если кто-нибудь случайно или умышленно унесет хотя бы один нож, то колдун останется волком на долгие годы, а то и навсегда. Лиса в мордовских сказках, как и у других народов, хитра, ловка, изворотлива, почти всегда получает то, что хочет. В одной из сказок она помогает парню беднику жениться на царской дочери. По сюжету эта сказка напоминает знаменитого кота в сапогах, но отличается ярким национальным колоритом. Простодушный и трусливый сказочный Заяц изначально был вероятным мифологическим персонажем. Во всяком случае, в сказке «Заинька» он общается непосредственно с богами, спрашивая у них о том, почему лед крепок, а тает на солнце, почему гора тверда, а мыши роют в ней норы и так далее. Из птиц Мордва, как и другие финоугорские народы, больше всего почитает утку. В образе утки обычно представляется великая птица и не нармунь, принимавшая участие в сотворении мира. В сказках утка превращается в красивую девушку или наоборот. Заколдованная красавица принимает облик утки. Сказочная утка отличается необыкновенной красотой. Ножки у нее позолочены, головушка серебряная, крылышки чистого золота. Герой сказки, убивший утку, навлекает на себя многие беды. А в одной старинной песне гибель утки представляется событием космического масштаба. От выстрела задрожала земля, зазвенело небо, хлынувшая кровь залила низины и овраги, перьями засыпала всю землю. Из-за пуха не стало видно небо. Олицетворением весны почитался жаворонок. С ним были связаны обряды, призванные пробудить природу, ускорить наступление тепла. Особенно яркой была весенняя игра представления «Прилет жаворонков», устраивавшиеся в начале весны. Главными участницами обряда были по-праздничному одетые девушки — Они поднимались на вершину холма, где весеннее солнце уже растопило снег, и выстраивались клином, во главе которого стояла девочка-подросток, державшая в протянутых к небу руках фигурку жаворонка, вылепленную из теста. Зрители располагались вокруг у подножья холма. Девушки, изображая птиц, взмахивали руками, как крыльями. Между участницами обряда и зрителями начинался Песенный диалог. Зрители спрашивали птиц о том, хорошо ли им живется в чужих теплых краях. Птицы отвечали, что живется им плохо. Вместо зерна клюют они желтый песок. Вместо ключевой воды пьют болотную. Зрители звали птиц скорее возвращаться домой. Над нашими полями светит ясное солнце. Поливают их теплые дожди. Будет у нас богатый урожай. Девушки с радостными криками сбегали с холма, имитируя прилет птиц, и объединялись со зрителями в общий праздничный хоровод. Особым почитанием пользовался также голубь, которого называли божьи птицы. В мифах облик голубя принимает нишки пас. Добрым предзнаменованием считалось, если голубь совет гнездо под крышей дома или какой-нибудь хозяйственной постройки. Мифологическими чертами в мордовском фольклоре наделена ворона. В заговорах у нее просят защиты от колдунов, в колыбельных песнях здоровья и спокойного сна ребенку. Хлопотливая, порой вздорная ворона близка к человеку, ее часто называют теткой. Среди домашних птиц особым почитанием пользовалась курица, любимая птица ангиепатии. Богиня полюбила ее за то, что курица — единственная из птиц, согласившаяся нестись каждый день и ставшая олицетворением неиссякаемой жизни. В песнях курочкой называют скромную, трудолюбивую и домовитую девушку. Эпические сказания Центральный персонаж мордовского эпоса – легендарный правитель мордовской земли царь Тюштин. мордовские племена делились на отдельные роды, во главе каждого стоял старейшина. Совет старейшин избирал вождя – инизора или Тюштина. Слово «инезор» переводится как «великий хозяин», «тюштин» означает «верховный старейшина». Однако в эпических преданиях Тюштян становится именем собственным. Царь Тюштян представляет собой собирательный образ древнего вождя, предводителя и защитника своего народа. Песни-сказания о Тюштине, известные и Эрзе, и Мокше, они создавались на протяжении многих веков. В них соединились черты мифологических, эпических и исторических преданий поэтому образ героя мы видим в разных ипостасях. В древнейших мифологических пластах содержится указание на то, что изначально Тюштин, скорее всего, был божеством. В эпосе его образ становится двойственным. Прежде чем стать царем, он предстает в облике обычного человека, простого пахаря, но при этом в нем отчетливо видны черты полубога, а в некоторых песнях Тюштин, прямо назван сыном бога-громовника Пургини и земной девушки Литовы. Боги проявляют о нем особую заботу, даруют ему власть, приходят к нему на помощь в трудную минуту, посылают своих вестников, пчелиную матку, лебеди, ворны и так далее. Тюштин полубог наделен многими чудесными свойствами. Так его возраст изменяется в течение месяца. На пребывающей луне он юноша, в полнолуние зрелый муж, на убывающий старец, а затем снова становится юношей. В наиболее поздних вариантах сказаний Тюштин уже не связан с богами. Он выступает как правитель-человек, участник событий, имеющих реальную историческую основу. Цикл песен о Тюштине начинается с рассказа о сотворении мира, и появлении мордовского народа. Период правления Тюштина относится к мифологическим изначальным временам. Веком Тюштина мордовский народ называет «мифический золотой век». Тем не менее, в разных вариантах преданий о Тюштине встречаются указания на конкретные исторические события, хотя каждый раз мы видим приметы разных исторических периодов. В качестве врагов Тюштина и его народа выступают и татары, и нагайцы, и русский царь Иван Грозный. Злая царица иногда называется царицей Владимирской, что напоминает о конфликтах, случавшихся во времена Древней Руси между Мордвой и Владимирским княжеством. «Мордовское царство – неведомая, счастливая страна, в которую Тюштин увел свой народ»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 Потом ему помогли на чужой корабль устроиться, чтобы на родину вернуться. Хорошо сказывал. Наши-то земляки живут. Податей никаких, все у них есть. Всем довольны, и земли там богаты. Пшеница родит сам сорок. Сказания о правителе, не умершем, а ушедшем в иной мир, существуют у многих народов. Король Артур, Вяйня Мёйнин и другие. Но в некоторых песнях о Тюштене встречается и другой вариант рассказа о том, как закончились времена его правления. Жила в одном селении бездетная старуха-вдова. И когда минуло ей семьдесят лет, по воле богов родился у нее чудесный ребенок с каменной макушкой, железными пятками, во лбу у него солнце, на затылке месяц, на каждом волоске по звездочке. Смотрит вдова на ребенка, удивляется. Явился ей сам Верипас и поведал, что суждено ее сыну стать мордовским царем вместо Тюштина. Как-то раз качала она его колыбель и пела. «Спи, мой сыночек, доля твоя, доля Тюштина, счастье твое, счастье Тюштина, вырастешь, станешь царем вместо Тюштина». Пролетал мимо черный ворон железным клювом, услыхал песню старухи, полетел к Тюштину, рассказал о том, что слышал. Испугался Тюштин. Приказал отобрать младенцу вдовы, посадить его в бочку и бросить в море. Но вере Пас послал теплый ветер, который пригнал бочку к берегам далекой страны. Царь той страны взял младенца к себе, воспитал как родного сына, а, умирая, завещал ему свое царство. Боги сообщили юноше, что ему суждено стать мордовским царем. Он собрал войско и пошел войной против Тюштина, который, видя бесполезность сопротивления, уступил ему престол и ушел в иной мир. Конец века Тюштина обусловлен волей богов, которые даруют свое покровительство уже не ему, а его молодому сопернику, поскольку даже боги не могут противостоять течению времени и неминуемой смене эпох. Образ Тюштина жив в народной памяти. Считается, что он еще вступит в бой со своими врагами, но это будет последняя война, в которой погибнет мир. Исторические предания В исторических преданиях мордвы нашли отражением наиболее яркие и, как правило, трагические эпизоды истории народа. Ко временам татаро монгольского ига относится предание о княжне Нарчатке, в котором рассказывается, что на берегу реки мокши жила некогда в своем дворце княжна нарчатка и правила всеми макшанами. Было у нее большое войско,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 конь выплыл на другой берег и ускакал а макшанская княжна утонула говорят с тех пор на закате солнца видят люди иногда княжну нарчатку стоит она на обрыве одета по старинному и косы до пят княжна нарчатка истории неизвестна скорее всего это собирательный героический образ однако предание называет ее дочерью макшанского князя Пуреша, который был реальной исторической личностью. Князь Пуреш владел обширными землями, которые доходили до города Пензе, название которого по-мордовски означает «конец пути». В 1237 году войско татаро-монголов под командованием Батыя устремилось на Русь. Мордовская земля оказалась у них на пути. Пуреш – понимал что борьба с таким могущественным противником неминуемо приведет к гибели всего народа и был вынужден признать власть татаро-монголов он стал платить им дань и поставлять воинов в монгольское войско Батый установив свою власть над русью отправился завоевывать центральную европу Пуреш со своими воинами принял участие в этом походе Баты использовал мордовское войско в качестве авангарда, прокладывающего путь монгольской армии и подвергающегося наибольшему риску. по европе пронесся слух о бесстрашии и свирепости мордовских воинов монах бенедиктинец и историк Матфей парижский писал, правда с чужих слов впереди них монголов идут некие племена именуемые морданами и они уничтожают всех людей без разбору. В начале апреля 1241 года монгольское войско подошло к столице Селесского княжества, городу Легнице. Селесский князь Генрих Благочестивый приготовился к обороне, стянув в город силы со всех концов Селезии и Польши. Пуреш решил воспользоваться моментом и начал тайные переговоры с селезским князем, намереваясь перейти на его сторону и таким образом освободиться от власти Батыя. Однако монгольский главнокомандующий Байдар заподозрил неладное, и в ночь на 9 апреля Пуреш, его сын Атамяс и все мордовские воины были убиты во сне. По преданию, у Пуреша, кроме сына, была дочь, которая оставалась дома и в отсутствие отца правила Макшанской землей. Узнав о гибели отца и брата, она собрала отряд, который стал нападать на татарские обозы, отбивая оружие и запасы продовольствия. Действительно, в 1246 году в мордовских землях вспыхнуло восстание против татаро-монголов, которое было жестоко подавлено. Так что вполне вероятно, что у легендарной нарчатки был реальный прототип. Пензенский краевед Владимир Александрович Ауновский писал в 1869 году «Народной памяти живет какая-то княжна нарчатка, монеты с изображением нарчатки попадаются иногда в мордовском женском уборе». По преданию, ее именем был назван город Наровчат, и хотя по официальной версии название города происходит от мордовского слова «наручать», что означает «тинное болото», в 2011 году, к 650-летнему юбилею Наровчата, на поступах городу на берегу Мокши, был установлен памятник Нарчатки работы скульптора Николая Берсенева. Ко временам татарщины относятся и предания о девушке Килле. Жила в одном мордовском селении девушка-сирота Киля. Хороша она была, как ясная заря. Белолицая, румяны коса в руку толщиной, золотистая, будто солома. А сила у нее была богатырская. Свалит в лесу дерево и несет на плече, будто тростинку. Как-то раз пошла Киля в лес по ягоды, а когда к вечеру вернулась, увидела, поднимается над ее селением черный дым, полыхают избы жарким огнем, хозяйничают там татары. Хотела Кили бежать обратно в лес, да заметил ее один татарин, бросил аркан, связал девушку по рукам и ногам. Говорит татарин, "Айда, красавица, подарю я ее нашему хану». Получу за это от хана награду. Пригнали пленников в Орду, Привели Килю в ханский шатер. Как увидел ее хан, так и остолбенел. Никогда, говорит, я такой красавицы не видел. Будешь ты моей любимой женой. Протянул хан Кили руки. Обними меня, жена моя, покрепче. Обняла Киля хана. Да так крепко что затрещали у него кости. Охнул хан, и душа его рассталась с телом. Взяла Киля ханскую саблю, вышла из шатра и начала рубить татар направо и налево. Как взмахнет саблей, падают на землю татарские головы, течет по земле татарская кровь. Вскинули татары свои тугие луки, полетела в девушку туча стрел, Отмахнулась Киля отстрел левой рукой, а те, что все-таки вонзились в ее тело, выдернула и бросила обратно в татар. Испугались татары, закричали «Это мордовская богиня! Нам ее не победить!» и бросились бежать. А Киля воткнула саблю в землю и пошла в мордовскую землю. Капала из ее ран алая кровь, и там, где падали капли на землю, распускались Алые цветы. Наконец вышла Киля на берег Суры. Тут оставили девушку силы. В последний раз посмотрела она на родную мордовскую землю, упала на зеленую траву и умерла. Выросла на дне белая береза, стройная и красивая, как сама Киля. Поэтому береза по-мордовски называется Киля. Одним из важнейших событий в истории всех народов Поволжья стало взятие Казани Иваном Грозным. Мордовский народ принимал непосредственное участие в походе, и в национальном фольклоре существует целый цикл преданий о казанском взятии. В одном из них рассказывается, что когда русское войско шло через Мордовскую землю, одна из его частей, которую возглавлял воевода князь Курбский, заблудилась в мордовских лесах среди болот, и вышла к селению, где жили пятеро братьев Чукай, Кужендей, Качай, Калей и Кизяй. Старшие братья были женаты, имели детей, а младший Кизяй пока оставался холостым, и все они жили в одной избе в большой тесноте. Говорит братьям князь Курбский, «Помогите найти дорогу на Казань, царь вас за это наградит». Отправили братья с князем Кизяя и велели ему, ежели спросит царь, какую хотим мы награду, проси земли побольше, а то тесно мы живем. Вывел Кизяй княжеское войско к самой Казани, где уже ждал их царь. Обрадовался царь, спрашивает, чем наградить тебя за службу? Отвечает Кизяй: братьям моим пожалуй землю, а мне подари новый кафтан до да сапоги. А то я совсем обносился. Написал царь грамоту братьям на землю, а Кизяю велел выдать бархатный кафтан с серебряными пуговицами и красные сапоги. Вернулся Кизяй домой, отдал грамоту братьям. Поселились они на собственной земле, стали новые избы строить. А Кизяй мимо них прохаживается, кафтаном да сапогами похваляется. Там, где построились старшие братья, со временем выросли села, названные их именами – Чукаева, Кужиндеева, Качаева и Калеева. А еще с тех пор есть у Мордвы поговорка, и если кто-то слоняется без дела, ему говорят «Что ты ходишь, как кизяй, в новом кафтане?». Другое предание о помощи Мордвы Ивану Грозному звучит так. «Шло войско Ивана Грозного на Казань» остановилась в Ирзианской деревне. Созвал царь стариков, стал их спрашивать, знает ли кто дорогу до Казани. Отвечают старики, как не знать. Возим мы туда продавать ушаты, катки и бочки липовые. Вся наша деревня этим промыслом занимается. Говорит царь, раз вы в Казани бывали, то знаете, какой высоты, какой толщины там стены. Отвечают старики, высотой казанские стены «Самую высокую сосну, а толщины такой, что проедет по ней твоя кибитка, и слуги по сторонам на конях скакать будут, да еще немножко места останется». Опечалился царь. «Не разрушить мне такие стены. Мало у меня пороха, да и дорог он». «Говорят старики, а ты попробуй наше эрзианское оружие». Удивился царь. «Что за оружие?» «Говорят старики». Надо сделать дубовые бочки, налить в них кислого молока, закупорить хорошенько и подложить под стены. Молоко в бочках забродит, бочки разорвет, будет взрыв не хуже, чем от пороха. Тут же взялись все деревенские мастера за работу. За три дня сделали 40 бочек, налили в них кислого молока, липовыми затычками наглухо заткнули, погрузили на подводы и повезли к Казани. Добрались до Казани благополучно, ночью сделали под стенами сорок подкопов, закатили туда сорок бочек и стали ждать. Час прошел, другой, третий, начал государь на мордовских стариков грозно поглядывать. Но тут будто гром загремел, взорвались разом все сорок бочек и рухнули казанские стены. Подал царь знак своему войску, ринулись воины на приступ и взяли Казань. А у Мордвы с тех пор появилась поговорка «Кислое молоко и Казань разрушит». Московский царь ценил Мордву как хороших воинов. Мордовские воинские части вошли в русское войско под началом своих мордовских командиров. Мордовская конница принимала участие в Ливонском походе 1558 года, в войне со Швецией в 1500 в 90-м году и других. В составе российского государства на мордовских крестьян, в отличие от русских, не распространялось крепостное право. В одном из мордовских преданий рассказывается о герое-богатыре, благодаря которому мордовские крестьяне избежали закрепощения. Был это богатырь силы и храбрости невиданной. Раз приехал московский царь в мордовскую землю, чтобы объявить мордву барскими крестьянами. Говорит царю богатырь, оставь наш народ в покое, иначе будем с тобой воевать. Понравилась царю смелость богатыря. Иди, говорит, ко мне на службу в мое царское войско. Мне такие силачи и смельчаки очень нужны. Нынче середина лета, скоро Петров день. Приходи в Петров день в Москву, да не просто так, а на лыжах. Если придешь, никогда не будет мордва барскими крестьянами. Уехал царь, а богатырь призадумался. Потом выдернул с корнем большой дуб, расколол пополам, сделал лыжи. Взвалил их себе на плечи и отправился в Москву. Вот заведнелась Москва. Привязал богатырь дубовые лыжи к ногам и пошел дальше по дороге. Дошел к До царского дворца снял лыжи, прислонил к стене у двери, так что дворец покачнулся. Вышел царь на крыльцо. Говорит богатырь, здравствуй, государь, я пришел, как ты велел. Спрашивает царь, на лыжах? Говорит богатырь, а ты посмотри на дорогу. Глянул царь, а вдоль дороги лыжня, две глубокие канавы. Долго служил богатырь московскому царю, помогал ему оборонять Русь от врагов, а когда состарился, вернулся в Мордовскую землю. Царь свое обещание сдержал, остались мордовские крестьяне не барскими, а вольными. Топонимические легенды Топонимические легенды рассказывают о происхождении названий поселения и объектов природы. Многие из них возникли достаточно поздно, но и они представляют интерес как особый вид устного народного творчества. Одна из мордовских топонимических легенд посвящена Великой реке Волге. Мордва называет ее Раф. В начале времен в теплом солнечном краю жил суровый, угрюмый богатырь по имени Каспий, чернокудрый, черноглазый, могучий, как вековой дуб. А на север от него жил богатырь Раф, приветливый и веселый, светловолосый, голубоглазый, стройный, как молодая сосна. И полюбили они одну девушку, красавицу Волгу. Долго спорили богатыри, кто из них возьмет красавицу в жены, и в конце концов решили спросить у самой Волги. Волга выбрала голубоглазого Рава. Еще больше потемнели черные глаза Каспия. Вскочил он на своего вороного коня и ускакал к себе в теплый солнечный край. А Волга и Рав стали жить среди широких лугов и зеленых рощ. Много народилось у них детей. Двух старших дочерей назвали Ака и Кама. Затем появились на свет Сура, Самара, Вазуза, Тверца и многие-многие другие. Но Каспий все не мог забыть красавицу Волгу. И вот созвал он ветры суховеи, песчаные бури, зно и засуху, и пошел войной против Рава. Рав бесстрашно вышел ему навстречу. Началась великая битва. Земля дрожала под копытами богатырских коней, солнце в страхе спряталось за тучу. Не смог Каспи одолеть Рава. Начал отступать шаг за шагом, пока не оказался в глубокой котловине. Тут Рав нанес ему в грудь удар своим мечом. Покачнулся Каспий, но из раны хлынула не кровь, а темная вода. Заполнила она котловину до самого верха. Так образовалось Каспийское море, хмурое и суровое, как сам богатырь. А Раф и Волга прожили еще много лет. Появились у них внуки, потом правнуки. Но вот пришло время, и умер Раф. В тот же миг перестало биться и сердце Волги. Горько оплакивали Рава и Волгу, их дети и внуки. Разлились их слезы по земле реками и ручьями, слились ручьи и реки в единый поток, и этим могучим потоком унесло останки Рава и Волги. Так образовалась Великая река со многими притоками. Мордва называет ее Рав, а русские — Волга. Не меньше, чем Волгу, мордовский народ почитает один из ее крупнейших притоков – реку Суру. Название Сура, скорее всего, происходит от общего для финно-угорских языков корня «шур», означающего «река». Однако народная этимология выводит это название от мордовского слова «сур», то есть «палец». Согласно преданию, в незапамятные времена Мордва пришла на Волгу и из каких-то других мест и долгое время ходила туда-сюда, искала, где жить. Наконец они вышли на берег тогда еще безымянной Суры. Старейшины посоветовались и решили, вот эта река, как палец, указывает нам путь. Племя двинулось вверх по реке и действительно обнаружило подходящие для жизни угодья – Место для охоты хорошее, лесов много. Где и поселилась. А реку назвали Сур. Один из притоков Суры – река Пенза, по имени которой был назван город-крепость, основанный в 1663 году по указу царя Алексея Михайловича. Название Пенза предположительно образовано от мордовских слов, по одной версии означающих «конец пути», по другой – Топкая болотистая местность. Но топонимическая легенда связывает это название с именем богатыря.